Десятое. Ни тетушка, ни Ясуновская больше не показывались. Соская все было не досуг их посетить, да и особого желания с ними увидеться он не испытывал. Они хоть и доводились Соской родней, однако каждой семье, как говорится, светило свое солнце. Один Куроку вроде бы наведовался к ним, и то не нечасто, но о своих визитах почти ничего не рассказывал. Ойона считала, что это он нарочно молчит, желая досадить ей, но скорее радовалась, нежели огорчалась, поскольку дела тетки ее совершенно не интересовали. Однако кое-что у йоны все же узнавала из разговоров мужа с братом. Так, с неделю назад Куроку сообщил брату, что Ясуноске сейчас сильно озабочен применением какого-то нового изобретения. Речь шла о машине, чрезвычайно полезной, которая давала бы четкую печать без типографской краски. У Ойона в этом ничего не смыслила и, разумеется, молчала, как обычно. Зато Соске, как мужчине, это было любопытно. Он не представлял себе, как можно печатать без типографской краски, и буквально засыпал к уроку вопросами, на которые нельзя было ответить, не имея специальных знаний. И Куроку ничего не оставалось, как старательно пересказать все, что он слышал от Ясуноска и что удалось запомнить. Впервые эта машина появилась в Англии, и работает она на электричестве. «Стоит лишь один электрод присоединить к шрифту», — объяснял Куроку, — «а другой к листу бумаги, плотно прижатый к шрифту, как сразу же получится отпечаток». Цвет печати может быть любой — красный, синий, не только черный и, что особенно ценно, не требуется времени для просыхания краски. А какая экономия средств, скажем, при выпуске газет? Ни валиков для краски, ни самой краски, ничего этого не нужно. В общем, хлопоты сократятся по меньшей мере на четверть. Так что изобретение это чрезвычайно перспективное. Куроку без конца повторял то, что слышал от Ясуноска, и глаза его при этом так сверкали, будто его собственная судьба целиком зависела от блестящего будущего, которое наверняка ждет Ясуноска. Соске, как всегда, невозмутимо выслушал брата, не разделяя его восторгов, но и не отрицая возможности успеха. Трудно было сказать, что из этого выйдет, покуда машина не найдет широкого применения. «А установку двигателей на танцеловных судах он уже бросил?» Вмешалась, наконец, в разговор о «Не то чтобы бросил, как бы защищая ее с уноска, ответил Куроку, но он говорит, что это требует немалых затрат и далеко не каждому по карману. Они поговорили еще немного, и Соска заметил, не так-то просто все делается. «Самое лучшее — иметь деньги и жить в свое удовольствие, как Сакаи-сан», — сказала Ойона. Короку ничего на это не сказал и ушел к себе. Так время от времени Ойона и Соске узнавали кое-что о делах родственников. Но чаще всего они месяцами ничего друг о друге не слышали. Как-то раз Ойона спросила мужа. «Видно, Короку-сан получает от Ясу-сан карманные деньги, когда там бывает. Для Соске, которого дела брата не слишком интересовали», Вопрос оказался неожиданным, и он, в свою очередь, спросил, почему ты так думаешь? Помявшись, Ойона сказала, так ведь он часто приходит домой на веселье. Может быть, Ясусан угощает его благодарность за то, что он слушает все его сказки на тему о том, как разбогатеть. Соскар рассмеялся, и разговор на этом прекратился. Через два дня Куроку опять не явился к ужину. Какое-то время они его ждали, но в конце концов Соске проголодался и сел за стол, хотя Ойоны советовала подождать еще и принять пока ванну, чтобы Короку не обиделся. — Поговорил бы ты с братом, — сказала Ойона. а то ведь он пьет. — Неужели это настолько серьезно, что надо вмешаться? — удивился Соске. Пришлось у Йоне сказать, что не очень серьезно, но все же ее беспокоит, что он часто является днем какой-то неестественно румяный. Соска не стал вдаваться в подробности, однако подумал, что Куроку, может быть, занимает деньги или так от кого-нибудь получает и тратит их на вино от безделья. Между тем, близился конец года. Ночи стали длиннее. Шум ветра нагонял тоску и уныние. Куроку томился от безделья в своей комнатушке, но беседовать с невесткой было еще скучнее, и он целыми днями пропадал у друзей, выслушивая всякие интересные истории. Потом истории истощились, но Куроку все равно являлся. В конце концов, все поняли, что он приходит от нечего делать, чтобы развеять скуку, и часто притворялись занятыми то подготовкой к занятиям, то еще какой-нибудь работой. Куроку было обидно, что его считают бездельником, но сидеть дома, читать или просто так размышлять он уже не мог. То ли в силу внутренней неуравновешенности, то ли из-за сложившихся обстоятельств, которыми он тяготился, Куроку ничему не учился, что было бы естественно для юноши его возраста не предлагал никаких стараний, чтобы чего-то достичь и стать самостоятельным человеком. В ненастную погоду, когда лил косой холодный дождь или же шел мокрый снег, Куроку сидел дома, чтобы не промокнуть или же чтобы не пришлось смывать грязь с таби. В такие дни он буквально не мог найти себе места. То и дело выходил из своей комнаты, с унылым видом садился возле Хибати и наливал себе чаю. А если в это время там бывала Йоны, обменивался с нею несколькими фразами. «Вы любите саке?» – спрашивала его Ойона, Или говорила. «Скоро Новый год». «Вам, вероятно, очень нравится дзони». Примечание. Дзони – новогоднее блюдо, суп с рисовыми клёцками, овощами, креветками, грибами. Конец примечания. Эти короткие разговоры сблизили Ойоне и Куроку. Теперь он даже мог обратиться к ней с просьбой починить ему Хаори. И когда Уйона зашивала распоровшийся по шву рукав, Куроку садился неподалеку, сосредоточенно следя за ее пальцами. Будь на его месте муж, Уйона работала бы молча, но с Куроку она старалась вести разговор, опасаясь, как бы он не обиделся. Чаще всего Куроку говорил о своем будущем, внушающем ему тревогу. Раза два Ойона его утешала. «Вы ведь еще молоды, Курокусан. У вас все впереди. Вот брат ваш — другое дело. Ему уже не на что надеяться». Как-то она спросила Куроку. «Разве Иисусан не говорил, что он поможет, и в будущем году все образуется?» «Хорошо, если его планы осуществятся», — с несколько растерянным видом ответил Куроку но я все чаще в этом сомневаюсь и почти не надеюсь на его помощь, ведь провалилась же его затея с рыболовецкими судами. Глядя на унылый вид во всем разуверившегося деверя, Ойона вспоминала, с каким недовольством, с каким глухим раздражением он приходил домой, когда бывал на веселе. Смешно и жалко было на него смотреть. И Ойона не раз участливо ему говорила, были бы у мужа деньги, он непременно помог бы вам». Как-то холодным вечером Куроку ушел, закутавшись в накидку. Но в девятом часу вернулся с белым продолговатым пакетом и сказал, что по дороге от Саэки купил гречневой муки, подумав, что в такой холод гречневые клетки будут весьма кстати. Пока у Йона кипятила воду, Куроку усердно чистил сушеного тунца, изъявив желание приготовить рыбный суп. Между прочим, Куроку сообщил, что в семье тетушки новость. Женитьбу Ясуноске отложили до весны. Вскоре по окончании университета Ясуноске сделал предложение, и к тому времени, когда Куроку вернулся со взморья, сватовство уже почти состоялось. Под этим предлогом тетка, собственно, и отказала Куроку в помощи. Однако точно Соске ничего не знал, так как формального извещения ему не присылали. Лишь от Короку он слышал, что свадьбу как будто собираются праздновать в этом году. От Короку же он узнал, что невеста, дочь служащего одной фирмы, человека весьма состоятельного, окончила прослывшую аристократической женскую гимназию в Токио, и что у нее много братьев. И видел ее, правда, на фотографии, тоже, только Куроку. Когда однажды Ойоны спросила, хороша ли собой девушка, Куроку ответил, что, пожалуй, хороша. В этот вечер, пока варились клёцки, Ойоне, Соске и Куроку обсуждали вопрос о том, почему отложена свадьба. Ойоне считала, что из-за неблагоприятного расположения звезд Соске, что из-за недостатка времени — до конца года оставалось совсем немного. Один лишь куроку высказал необычное для него сугубо житейское соображение. Скорее всего, дело упирается в деньги. Семья невесты, говорят, живет на широкую ногу, и тетке за ними никак не угнаться».